Глава 42. Вайкики, 31 октября, 23.15. Эрик Дженсон заскочил в супермаркет на Капайлане купить что-нибудь из еды. Оттуда он пошел обратно на квартиру, держа в руках пластиковый контейнер, тушеная свинина с рисом, колуа по-местному. На подходе к дому Эрик поздоровался с двумя юными балбесами, которые развалились в шезлонгах возле разноцветного пикапа. Тянули пиво, втыкали в музон. Он обошел дом сзади, поднялся по лестнице в квартиру на втором этаже. Квартира у него была скромной, обычная меблированная однушка. Он сел за хлипкий столик, открыл коробку и стал есть. Подумал, что стоит проверить радиомонитор. Все-таки больше часа ходил. Зашел в комнату, выдвинул ящик комода. В ящике лежал компьютер-ноутбук, а рядом небольшая металлическая коробка, до да отказа набитая проводками и радиодеталями. Тут же были электрический паяльник, кусачки, плоскогубцы, изолента и моток припоя. На коробке мигал световой индикатор. Значит, во внутреннюю сеть «Наниджин» поступил экстренный вызов. Черт, пропустил. Звонок был зашифрован. Дженсен пощелкал клавишами на ноуте и запустил дешифровальную программу, которую успел скачать с нанеджинской VPN. На расшифровку ушла примерно минута, а потом Эрик прислушался к голосам, доносящимся из динамиков. «Так говорите вы в данный момент на базе «Танталус»?» «Не совсем. Мы в крепости Бен Рурка». «Что? У него навала всякой тех...» «Вы хотите сказать, что Бен Рурк жив?» «Именно так». И он крайне вас недолюбливает, мистер Дрейк. Ирик склонился над ящиком, на востре Срочный вызов по видеофону. Стантауса. Картинку получить не вышло, но слышно было прекрасно. Разговор продолжался. А что остальные? Они погибли, мистер Дрейк. Питер Дженсон тоже погиб. Да, точно погиб. Его застрелили. Грудь прямо вся взорвалась. Сам видел. Ирик поперхнулся словно ему врезали под дых. «Нет», — выговорил с трудом, а потом прикрыл глаза и громко выкрикнул «нет». Отвернувшись, мужчина замолотил по кровати обоими кулаками, после чего схватил стул и с размаху швырнул его в стену. В конце концов, он уселся на кровать и спрятал лицо в ладонях. «Питер, Боже, Питер, проклятие!» Но Эрик Дженсен... Не стал долго разводить сопли. Нет у него сейчас на это времени. Он скочил, опять кнул на воспроизведение и дослушал разговор до конца. На подлете к голове вы увидите у моря мигающий огонек. Летите прямо на него. Дженсен давно уже мониторил все важные разговоры и сообщения в корпоративной сети. Ждал, надеялся. Вдруг где проскочат новости о брате и о других студентах? Он был почти убежден что Дрейк их где-то спрятал, не исключено, что и в Дендрарии, хотя стопроцентной уверенности у Эрика в этом не было. Он сгонял туда на пикапе, пробрался в долину, через тоннель, прослушал эфир самодельным радиосканером, но так ничего и не услышал. Тем не менее, он очень надеялся, что рано или поздно его брат все-таки объявится. Искренне верил, что уж питерта -то точно нигде не пропадет. Вон парень находчивый, изобретательный. Все ждал и ждал, в надежде, что сумеет выручить Питера и остальных. Но он жестоко ошибался, напортачил. Надо было сразу идти в полицию, даже если бы это гарантировало его собственную смерть. Звонок поступил почти час назад. Черт, а он тут прохлаждался, только и думал, как бы брюхо набить. Эрик выругался, целиком выдернул из комода ящик, похватал ноутбук, сканер и наушники. И вихрем сбежал вниз по лестнице. Балбесы на подъездной дорожке все так же зависали возле своего разрисованного пикапа. Поскольку машины у Дженсона теперь не было, он договорился с парнями, что будет при нужде брать пикап у них. Запросили с него по-божески, 50 баксов за раз. Теперь он быстро сунул им оговоренные 50 долларов и свалил электронные причиндалы на соседнее сиденье. «Когда вернешься?» — спросил один из парней. «Не знаю», — отозвался Эрик. Взревел мотор. «Ты вообще в порядке, чувак? У меня родственник погиб». «Сочувствую, чувак». Дженсен резко вырулил на Калакауа-авеню и тут же осознал, что зря. Это главная транспортная артерия Вайкики. Не протолкнешься. Что на колесах, что на своих двоих. Все запружено машинами и праздными гуляками». Ех задним умом крепок. К бриллиантовой голове надо было ехать другой дорогой, хотя и там наверняка такой же дурдом. В притирку пробираясь среди пылающих вокруг стоп-сигналов в окружении шикарных отелей, Эрик опять почувствовал, как на глаза ему наворачиваются слезы. На сей раз не стал себя останавливать, пусть себе текут. «Это я во всем виноват», — твердил он себе. «Брат погиб, и в этом...» только моя вина. Дрейк спланировал убийство с тройной подстраховкой. Ирику суждено было погибнуть, если не от одного, так от другого. Дженсен точно не знал, как Винн все это проделал, но тот не только ухитрился каким-то образом заглушить моторы лодки в сильном прибое, но еще и зарядил ее сразу двумя хеллстормами, которые сразу же на него накинулись, Боты-убийцы вылетели из каютки под носовой палубой, едва только заглохли моторы. Поначалу Эрику показалось, что это просто мухи или мотыльки, но потом он внезапно заметил пропеллеры и вооружение. После того, как он выпрыгнул за борт, отбиваясь от окружающих над головой смертоносных ботов, ему пришлось постоянно держаться под водой, иначе они бы достали его. «СМС -ку Питеру он отправил сразу перед тем, как броситься в воду. Хотел предупредить его, чтобы держался подальше от Дрейка, но расписывать подробности времени уже не было. Ирик, отличный пловец, прекрасно знал, как вести себя в прибое. Надевать спас-жилет он специально не стал, и сразу нырнул поглубже, пропустив над собой пенный гребень, чтобы понадежнее прикрыться от ботов-убийц. Решил, что ревущий прибой — самое безопасное место куда безопаснее любого другого на тот момент. Он заплыл в небольшой грот с крочным пляжиком, который знали только местные. Это место так и называлось — Секретный пляж. Пляжик был втиснут среди каменных коз. сбоку не разглядишь. Да и подобраться туда можно было только по неприметной пешеходной тропке. Дженсен вылез на Секретный пляж только когда убедился, что его заплыва никто не видел. В Ганалу его подбросили какие-то ребята, которые не задавали вопросов и меньше всего хотели знать, откуда он вообще взялся. Идти прямиком в полицию было не лучшим выбором. Полиция в жизни не поверила бы столь дикой истории про миниатюрных летающих роботов, вооруженных сверхъядовитыми жалами, которых подослал злодей, генеральный директор. Ирика приняли бы сразу за шизофреника. И если бы он пошел в полицию... Дрейк сразу узнал бы, что он остался в живых, и послал бы еще парочку хеллстормов, чтобы прикончить его раз и навсегда. В свою квартиру в Гонолулу дженсон тоже возвращаться не стал. Вин наверняка и там устроил какую-нибудь ловушку. Вместо этого Эрик направился прямиком в ломбард, снял с руки люксовый швейцарский хронометр, убло и заложил его за несколько тысяч долларов. Сначала надо было надежно залечь на дно, а уже потом решать, каким именно образом передать Дрейка в руки правосудия. Так что Дженсен снял за наличные дешевую занюханную квартирку и нос оттуда не высовывал. Будучи вице-президентом по технологическим вопросам, он прекрасно знал, как устроена коммуникационная сеть «Наниджен». Пригодилась ему и ученая степень по физике. Он наведался в магазинчик уголок радиолюбителя, закупил деталей и спаял подслушку, Начал сканировать внутренние каналы связи Наниджен и узнал, что брат вскоре появился на Гавайях и почти сразу же бесследно исчез вместе с остальными студентами. Дженсен сильно подозревал, что это Дрейк с ними что-то сделал. Правда, ему не верилось, что Вин их попросту убил. Слишком уж это было очевидно, а Дрейк далеко не дурак, Так что Эрик пришел к заключению, что Дрейк, скорее всего, просто временно спрятал их где-то в микромире, и что рано или поздно они обязательно объявятся. Эрик дожидался того момента, когда Питер вновь вынырнет на поверхность, поскольку верил в него безоговорочно. Он думал, что его брат справится, выйдет на свет, и вот тогда-то можно будет и самому прийти студентам на выручку, Если бы они с Питером отправились в полицию вместе, то сразу от двух надежных свидетелей преступлений Дрейка никто бы уже не отвертелся. Но этого не случилось. Дженсен-старший накосячил по полной программе. Надо было сразу идти в полицию, даже если бы ему там не поверили, даже если бы Дрейк вычислил его и убил, Питер остался бы в живых. Главный источник всех несчастий — Омикрон». И ведь Эрик нарочно не стал посвящать Питера в то, что он выяснил об этом проекте. Он просто хотел избавить младшего брата от лишних неприятностей. Но ничего хорошего из этого не вышло. Он срезал путь через парк к олани и, наконец-то, разогнался. Змейка, обходя другие машины, и справа, и слева, поспеть бы только к маяку вовремя.